Понимаю, если бы машину угнали или сейф с бриллиантами вскрыли. Да просто на деньги позарились. Мало ли их в Москве водится. Но чтобы картины утащить, да еще не бог весть какие... Нет, это надо быть ценителем искусства. Парень взорвался и подскочил. Понял, на что вы намекаете. Только со мной у вас не выйдет. Я этого не делал. Не было меня там. «А кто там был? Почем я знаю?» «А кто картины принес с Куришиной? Тоже не знаешь?» Следователь бросил вежливое обращение и тоже повысил голос. «А кто старухи череп разбил, тоже не знаешь? Кто квартиру поджег, не знаешь?» «Да не я, не я!» Парень грузно опустился на стул. Он изо всех сил пытался взять себя в руки. Было видно, что он дрожит от возбуждения. «Не был я там, поняли?» Мне только картины передали. Сказали, кому позвонить и куда отнести. Все. Поняли вы? Все. И не знал я ничего. Понятия не имел, что они крадены. Мне нужно было на свадьбу денег заработать. Я и согласился. Знаете, во сколько сейчас свадьба обходится? Почему я должен в такой день во всем себе отказывать? Чем я хуже других? — Да уж, ты лучше других, сразу видно, — перебил его следователь. «Кто передал картины?» «Женщина». «Я ее не знаю», — упавшим голосом сообщил парень. «Как ее зовут?» «Какая она из себя?» Следователь достал из стола несколько листов бумаги и придвинул к парню ручку. «Вот, пиши». «Я тебя не тороплю, но предупреждаю. Вляпался ты серьезно, очень серьезно. Конечно, на свою свадьбу ты даже в гости не попадешь». А если хочешь, чтобы она хоть когда-нибудь состоялась, и чтобы невеста тебя долго не дожидалась, пиши. — Да черт, что писать! — Не люблю я писать, — брызгал слюной парень. Руки у него тряслись. — Я так расскажу. 12 ноября в шестом часу вечера он ездил по центру в своей старой Ниве и высматривал седока. Парень часто подзарабатывал извозом, потому что основной зарплаты не хватало, а машина просто на куски разваливалась. На обочине стояла женщина в длинном темном пальто. Рядом с ней огромный какой-то странной формы сверток из коричневой оберточной бумаги. Там было что-то плоское и угловатое. Женщина подняла руку, он подрулил. Договорились о маршруте и цене. Ехать ей нужно было на окраину города. Точного адреса она не назвала, просто сказала «Ориентир», станцию метро. Она села на заднее сиденье, сверток запихали в багажник. При пассажирке была еще довольно солидная сумка, но она поставила ее себе на колени. Впрочем, в багажнике уже не было места. Через несколько минут женщина сама заговорила с шофером. Она спросила, не хочу ли я заработать. Парень неловко выковыривал из пачки сигарету. Вся наглость с него слетела, он говорил быстро и сбивчиво. «Почему нет? Я согласился. Деньги всегда нужны». Она сказала, что хочет продать свое наследство, картины какие-то, и даст мне телефончик какой-то старой Грымзы. Она сама так сказала, старая Грымза. Сказала, чтобы я сейчас вышел на улицу и позвонил, договорился, что сдам картины на реализацию, и чтобы говорил этой бабе, будто это мое наследство». Лажа словом. — Ты что ж, не понял, что дело темное? — Понял, — честно сознался тот. — Ну и что? Куда ни плюнь, везде дело темное. Если бы она предложила ограбить эту бабу или еще что, я бы послал ее или подвез до первого мента. Черт, извините, а тут вполне приличная дама и предложение нормальное, ничего страшного. Она... Предложила тебе денег за услугу? А как же? Сколько? Двести марок. Тут же расплатилась. Сказала, что когда я сдам картины, даст еще пятьсот. Почему именно марки? — удивился следователь. Доллары популярнее. Я бы и фунты взял, и иены, — отмахнулся парень. Мне все равно. Я сперва что-то подозревал, конечно, особенно когда она про телефон заговорила. Я подумал, что я-то выйду из машины, пойду к автомату, а она угонит мою развалюху. Правда, кому эта груда железа нужна? И все равно страшновато было. Сказал, что пусть она выйдет со мной. Она ни слова не возразила. Я позвонил, и та старая Грымза сразу согласилась. Я ей предложил проценты и тут же договорился о встрече. Все сказал, как меня научила Лариса. «Как?» переспросил следователь. Несмотря на выучку, он не справился с собой, и голос выдал его возбуждение. «Как ее зовут? Лариса? А дальше?» «Дальше не знаю. Неудобно было спрашивать фамилию. А отчество тоже вроде ни к чему. Она еще не старая. Какая она из себя? Черненькая такая, сильно накрашенная, лет за сорок, уже не первой свежести». Охотно поделился своими впечатлениями парень. Он немного повеселел, так как видел, его рассказ вызывает у следователя живой интерес. Женщина, назвавшаяся Ларисой, внимательно выслушала его отчет о разговоре, сказала, что оставляет картины у него в машине и приказала, чтобы он сегодня же вечером отвез их к Юлии Борисовне обещала, что деньги за услугу передаст на другой же день после того, как задание будет выполнено. Парня интересовал еще один вопрос, и он попытался выяснить его тут же. Когда картины будут проданы, надо ли ему самому прийти к искусствоведше за деньгами? Лариса на миг задумалась, и это его удивило. Он-то считал, что она все давно для себя решила. Наконец... Женщина сказала, что разрешает ему собирать плату с Юлией Борисовны вплоть до тех пор, пока не будут проданы все картины. А тогда она сама ему позвонит, и он отдаст ей деньги. То есть она назначила парня своим полномочным представителем. «Нет, вы представляете, — возбужденно говорил Матвеев, — это же чистая лажа. Получается, что я могу отстегнуть себе, сколько хочу. Кто же будет меня проверять?» Продаю будто бы от себя, а Ларисе скажу любую сумму. Она возьмет. Куда ей деться? Она оставила свои координаты? Нет, зато мои взяла. Правда, с тех пор больше не звонила, так что не знаю, где она сейчас, что с ней. Она даже приблизительно не сказала, когда будет мне звонить. И вообще, знаете...» Парень сделал значительное лицо. «У меня...» Создалось впечатление, что она не больно-то дорожит этим наследством, иначе зачем она отдала его первому встречному? Да еще и денег за это заплатила. — А баллончик у тебя откуда?